Глава третья. Сон или не сон? Меня приподняли. Я кое-как расклеила глаза и увидела, что меня держат за плечи мужчина в полицейской форме. Рядом стоял еще один в гражданском. Он был явно старше того, который в форме. Можете говорить. Да, пискнула я. Вообще не о т о б р а ж а я что происходит. Кто на вас напал? Вы видели нападавшего? Я помотала головой. Никого я не видела. Что вообще происходит? Я что, была в обмороке? Почему так болит глаз? Она в шоке. Решил тип в гражданском. Давай-ка поднимем ее, и отведем в машину. А то девка совсем закоченела. Надо же, у меня племянница такого же возраста. Как же ты милая на улице, т о в такой час оказалась. Могла же насмерть замерзнуть. Я за хлебом пошла. С трудом припомнила я стуча зубами. В круглосуточный ларек. От чем отправил? От ч и м с каким-то странным видом переспросил мужчина в гражданском. Ну, понятно. Последнюю фразу он процедил сквозь зубы. А как вы меня нашли? решила уточнить я, как только мы оказались в машине. Ради меня врубили печку на полную катушку. Нам позвонила женщина, сказала, что видела из окна, как толпа парней гонится за девушкой, а в этих гаражах в прошлом месяце как раз нашли Он наткнулся на мой взгляд и передумал говорить. Что или кого они там обнаружили? В общем, неважно. Не надо тебе таких вещей знать. Мы рядом были, решили проверить гаражи эти и обнаружили тебя. Вовремя. с и н я ком отделаешься. Парни вот только успели сбежать. Одного мы видели, да уже не догнать было. с и н я ком? Я подняла руку и осторожно пощупала кожу вокруг глаза. Больно? Ничего, могло и хуже быть. н а к о в о т глотни из фляжки, а потом приложи ее к глазу. Может, спадет о т ё к т о А мать у тебя есть? Да, она уехала в командировку. После завтра должна вернуться. Понятно. Меня довезли до дома, о б а дядки ь увязались за мной. Едва я нажала на звонок, как за дверью раздался голос соседки. я в и л а с ь б е с с т ы ж а я девка. Дверь распахнулась, явив нашим взглядом покрасневшую от злости тетю Люду из квартиры напротив. о т ч и м маячил позади и выглядел совершенно несчастным. У него на щеке была слеза. Очевидно, тетя Люда уже заготовила какую-то хлесткую фразу, но увидев полицейских, осеклась. А э... что она натворила? Наконец сориентировалась она, стало обидно. Вы мать? Жестко спросил полицейский в форме, наступая на соседку. Она невольно попятилась назад. Да не дай бог! Вон е ё отчим, золотой, между прочим, че. Чьи... Иди к а сюда отчим! Перебил ей тот, что помладше, опасно с о з и в в глаза. Почему ты за падчерицей не следишьа? Не родная дочь так можно ночью ее на улицу одну отправлять? Да он, он никогда. Попыталась вклиниться соседка. Вы помолчите, строго сказали ей. Это не ваше дело. Или вы соучастница? По-моему, это было сказано н а р о ч н о чтобы она перестала сыпать обвинениями. Сработало. Что? А соучастница? Я ни в чем не виновата. Разберемся. Сурово припечатал старший. Соседка растерянно замолчала. Лика, малышка, что у тебя с глазом? воскликнул отчим, всплеснув руками. Что, что случилось? На вашу п о д ч е р и ц у напали хулиганы. Она чудом осталась жива. Да, она вам соврала, небось, вякнула соседка. Сама себе фингал поставила, чтобы подставить хорошего человека. Никто на нее. Есть свидетели? Перебил ее полицейский в форме. Мы нашли девочку без сознания. Боже мой! Отчим схватился за сердце. Объясните, почему ваша п а д ч е р и ц а оказалась на улице в такой поздний час. Но я не знаю. Она задержалась до п о з н а л подруги. Я ждал. Он ждал. Опять влезла соседка. Могу подтвердить. Я видела, как он волновался. Я тут с полвторого ночи сижу. Если волновался, почему не встретила? Стихой угрозы уточнил старший. Кажется, на него уловки о т ч е м у не действовали. Он как будто уже решил для себя, что тот виноват. Да я. Она же на такси должна была приехать. И что? Мало ли, что может случиться. Заставил девчонку ночью с чужим мужиком добираться, а сам ждал тут в тепле. Когда волнуются, на п о п е р о в н а н е с и д я т Соседка хотела что-то сказать, но вдруг сбилась. Она нахмурилась и кинула взгляд на отчима. Кажется, до нее дошло, что вопрос вполне разумный. А действительно? Я не заставлял. Отчим заговорил торопливо, осознав, что в этот раз все пошло непосценарию. Она сама. Сейчас проверим. Почему ты поехала ночью от подруги? спросил у меня мужчина в форме. Почему ночевать не осталось? Твой отчим знал, что ты едешь домой? Я хотела остаться ночевать, ответила я. Но отчим позвонил Марине Сергеевне, маме моей подруги, и сказал, чтобы она отправила меня домой на такси. Вы можете ей позвонить. Я дам телефон. Во сколько это было? В первом часу ночи. Подождите, забеспокоился отчим. В чем вы хотите меня обвинить? Все знают, что я люблю эту девочку как родную дочь. Да я ради н е ё жизни бы р и с к н у а л не задумываясь. Даже ее мать это подтвердит. А ты что скажешь? Обратился ко мне полицейский в гражданском. Интересно, почему он так яро отстаивает мои интересы? Я уже отвыкла, что кто-то за меня заступается. Согласна ли ты с тем, что он о тебе заботится? Я промолчала, х о т е л о с ь закричать. Да конечно нет, он же дьявол воплоти. но я боялась, что соседка тут же завопит, что я опять его о г о в а р и в а ю и начнет рассказывать все недавние случаи, когда я якобы пыталась его подставить. Потом они позвонят маме и я не была уверена, что она встанет на мою сторону. о т чем окончательно запудрил ей мозги, поэтому я стояла, хмурилась и молчала. я так и думал. Зловеще сказал полицейский и посмотрел на отчима долгим взглядом. Вы не совсем понимаете. Дело в том, что у девочки есть небольшое расстройство психики. Она иногда нападает на меня без причины. Что интересно, от этого дядька в гражданском окончательно расверпел. е Послушай меня, сказал он зло. Сейчас девочке нужно отогреться и отдохнуть. Я зайду завтра днем. И если хоть волос упадет с ее головы, если я увижу, что она выглядит испуганной или напряженной, ты меня понял? Думаю, я буду навещать ее тут время от времени. А вы, соседка, лучше бы с чужим мужем в квартире не сидели. Можно ведь всякое подумать. К примеру, вы могли выгнать девочку на улицу, чтобы остаться здесь наедине. Соседка опешила. Я тоже. Вот чем и вовсе спал с лица. Я просто зашла поддержать. Пробормотала тетя Люда. Мне вообще домой пора. Поздно уже. Она шмыгнула мимо полицейских в подъезд. Через мгновение я услышала, как хлопнула ее дверь. Нам тоже пора. полицейской форме первым вышел за дверь. Его старший товарищ с д е р ж а л с я наклонился ко мне и их оспросил: "Все нормально? Ты не боишься здесь оставаться?" "Нет", х р и п л а т о з в о л а с ь я, а потом решилась и уточнила шепотом: "Почему вы мне помогаете? После того, как моя сестра заново вышла замуж, новый муж, когда никто не видел, делал очень плохие вещи с моей племянницей. Ей никто не верил, даже мать." Когда все выяснилось, я готов был рвать на себе волосы, что не воспринимал ее всерьез. Дай к а мне телефон своей матери и той женщины, которая вчера отправила тебя на такси. И мой з а п и ш и на всякий случай, если нужна будет помощь, звони. Меня зовут Павел. Я выполнила указание, пока отчим так и продолжал торчать в коридоре в полной п р о с т р а ц и и Забрав бумажку с номерами, полицейский Павел сурово кивнул и вышел, напомнив, что зайдет завтра. Я сняла пуховик и прошла мимо отчима в кухню. Меня о з н о б и л о Я нашла в шкафу с лекарствами какой-то порошок от простуды, высыпала его в кружку и залила кипятком. Не особенно н а д е я с ь что это мне поможет. Нет, но ну какие же реалистичные галлюцинации я видела, когда валялась в отключке возле гаража: домик в шаре, длинные волосы и лохматый мужик. Может, лавка мне тоже привиделась. На кухню зашел Отчим. Я посмотрела на него с опаской. Ты как? Неожиданно спросил Отчим. Уго. А я думал, он наговорит мне гадостей. Я должен извиниться. Я вовсе не хотел отправлять тебя на мороз. Я вообще не ожидал, что ты выйдешь из подъезда. Ты отправил меня за хлебом. Хрипло напомнила я, размешивая порошок. Но я не думал, что ты пойдешь. Я собирался минут десять подержать тебя в подъезде и запустить домой. Я просто разозлился из-за пирога. Из-за моего пирога, который ты у меня украл и спрятал. Он нахмурился, г р ы т ь было нечем. Я вовсе не зверь, чтобы ты не думала, наконец сказал он. Просто у нас с тобой как-то сразу не заладилось, но мы ведь можем все исправить. Наверное, я могла много чего ему ответить, но мне вдруг стало все равно. Кажется, мои внутренние ресурсы иссякли окончательно, поэтому я в ответ пожала плечами, с трудом допила раствор от простуды и отправилась спать. Лика, дочка, донесся как будто издалека встревожный мамин голос. Я с трудом расклеила глаза. Один так и вовсе открылся не сразу. Нос был заложен, голова болела, кости ломила. Я чувствовала себя запертой в огромном распухшем, неповоротливом теле. н а до м н о й склонилась мама. Надо же. А я решила, что это сон. Ты что тут делаешь? Хотела спросить я, но изо рта вырвался жуткий сип, как будто я вдруг заговорила на змеином языке. Чтобы хоть немного разговориться, потребовалось несколько подходов, как в спорте. Мне позвонили из полиции, я договорилась с руководством и сразу выехала. Ты как, малышка? Ох, не отвечай, я и так вижу, что плохо. н у ничего, мы тебя быстро поставим на ноги. В следующие несколько дней я отлеживалась. Мама хлопотала возле меня, а отчим даже не заглядывал в комнату. Я не знаю, приходил ли тот полицейский, но думаю, приходил. Может, даже неоднократно. Я позвонила на свою новую работу, чтобы сообщить, что не смогу выйти. Вкратце объяснила причину. Меня заверили, что договоренность в силе. Сказали явиться как только оклемаюсь. Примерно через неделю я пошла на поправку. В один из вечеров мама зашла в комнату, закрыла дверь на шпингалет и присела на кровать. Милая, расскажи мне, что на самом деле произошло в тот вечер, попросила она, вглядываясь в мое лицо с легкой тревогой. А что тебе рассказал т ч и м Подумав, уточнила я. Последние месяцы отучили меня откровенничать. Обжегшись много раз, я тщательно контролировала каждое слово. Слишком часто после честных признаний меня пытались мягко убедить, что все было совсем по-другому. Валера утверждает, что произошла страшная путаница. Когда я ему позвонила и предупредила, что ты останешься ночевать у подруги, он решил убедиться, действительно ли это так. Он за тебя волновался, особенно когда увидел, что ты оставила свой телефон дома. Его можно понять. В последнее время ты была очень эмоциональной и впечатлительной. Мне он ничего говорить не стал, чтобы зря не беспокоить, и только когда уже положил трубку, спохватился, что пропустил мимо ушей. У какой именно подруги ты останешься? Поэтому решила обзвонить всех, кого помнит. Поначалу ему везде говорили, что тебя нет. Он так себя накрутил, что когда наконец дозвонился до м а р и н ы Сергеевны, то е г о в с е г о т р я с л о Вот он и брякнул, что лучше бы ты дома ночевала, а то у него сердечный приступ случится. А Марина Сергеевна все поняла по-своему и отправила тебя домой. Мне стало все ясно. Конечно, отчим ни с л о в о мне обмолвился, что телефон забрал у меня сам, а потом в час ночи насильно выпроводил из квартиры. Ты ему веришь? Если мама хоть на секунду допустит, что он мог что-то утаить, я тут же расскажу всю правду. Да, по молчавке внул она. Я точно знаю одно: он хороший человек. Я это чувствую. Я счастлива, что нашла такого мужчину. Ты помнишь, что у нас с ним через неделю годовщина? Я ответственно заявляю, что это был самый лучший год в моей жизни. Понятно. Только и смогла промямлить я. Да, мама точно не готова к моей версии событий. Я очень надеюсь, что вы с ним со временем найдете общий язык и станете хорошими друзьями. Кстати, ты знаешь, что на нашу годовщину он уже забронировал столик в ресторане. Одно плохо: у нас в этот день будет корпоратив в честь дня рождения фирмы. Ну да ладно. Она поцеловала меня в лоб и покинула комнату, так и не попытавшись выяснить мою версию событий. Думаю, она вовсе не планировала, во что бы то ни стало докопаться до правды. Скорее всего, она думала, что э т о п р а в д а уже знает, но не поговорить со мной не могла. Как всегда, впрочем, внезапно до меня с запозданием кое-что дошло. Погодите-ка, она сказала, корпоратив? Через неделю? А что там в моем бреду говорил тот нечесанный тип? Он болтал что-то про празднество, на котором мама обязательно должна присутствовать. Там ей какой-то коллега по работе признается в любви, и это обязательно должно произойти. Иначе от чем добьется своего, избавиться от меня, а потом надо думать и от мамы. Я принялась убеждать себя, что это случайное совпадение, привела кучу аргументов, но не успокоилась. Мне казалось, что я упускаю что-то невероятно важное, что-то, от чего может зависеть моя жизнь. Не выдержала, встала с кровати и, переждав легкое головокружение, направилась в коридор, туда, где висел мой пуховик, сунула руку в карман и нащупала там шар. Значит, лавка мне не приснилась, но не могла же она в действительности исчезнуть, наверное? В моей голове тесно сплелись реальные воспоминания и галлюцинации. Я слышала, как на кухне мама разговаривает с отчимом. Не желая привлекать к себе в н и м а н и е тихо вернулась в кровать, села, о п е р ш и с ь спиной на подушке, поднесла к глазам шар, вгляделась в маленький домик внутри, обмирает страха, что сейчас дверца откроется и оттуда покажется крохотный человечек. Боюсь в этом случае я просто напросто завижу. К счастью, человечек не появился. Я хотела потрясти шар, но почему-то постеснялась. Даже если человечка там нет, я очень живо представила, как от моей шалости его швыряет по всему домику, бьет головой о стены и потолок. Пристроив игрушку на тумбочку рядом с кроватью, я задумалась. Помимо корпоратива имелись еще кое-какие совпадения. К примеру, этот лохматый тип зарядил мне кулаком в глаз. Благодаря маминым стараниям сейчас синяк уже почти прошел, но когда я очнулась, глаз действительно болел. Ладно. Это можно как-то объяснить, но вот что не дает мне покоя. Сначала лохмач сказал, что возвращаться рано, так как там все еще рыщут эти типы, а потом вдруг з а о р а л что мне необходимо вернуться именно в тот миг, когда пришли полицейские. Причем не абы какие. У одного из них осталась моральная травма из-за того, что он не поверил племяннице, которой грязно приставало т чем. Невероятное, фантастическое везение. Обнаружил меня кто-то другой, все сложилось бы иначе. И Фингал о к а з а л с я к месту, как прямое свидетельство того, что на меня напали. Что еще говорил этот лохматый тип из снежного шара? Он сказал, что до корпоратива обязательно нужно открыть моими глаза на то, к а к о е чем на самом деле. Кстати, странно, что я так четко все это помню. Вообще, на удивление, последовательный бред получился, если подумать. Впрочем, я отвлеклась. Еще было какое-то упоминание про любовницу. Я должна была сделать так, чтобы мама на следующий день после приезда застукала отчима с черноволосой Женькой. А вот только я валялась в таком ужасном состоянии, что вообще ничего не соображала. Получается шанс упущен, и что делать? Тут я поймала себя на мысли, что вполне серьезно прикидываю, как исправить ситуацию. Может, я и вправду сошла с ума? Следующие пару дней меня кидала из крайности в крайность. Я то размышляла о способах отправить маму на корпоратив. то ругала себя за то, что придаю значение собственным бредням. К счастью, выздоровлению это не мешало. Уже на третий день я почувствовала себя полностью здоровой и позвонила на работу, договорившись выйти завтра. Мама была против, но я убедила ее, что от болезни не осталось и следа, а лицо не так уж сложно загримировать. Все равно опухоль спала, и от насыщенного почти черного финика остался грязно-желтый островок. Так-то мне здесь нравится. п л а т я т хорошо и руководство адекватное. А вчера мужик такие ч а е в ы е оставил. Молодая и веселая официантка Катя во в с ю рассказывала мне о прелестях работы в ресторане. Когда я пришла с утра, рыжая девушка из отдела персонала, которая представилась Костиной, провела мне небольшую экскурсию по заведению и представила меня всем как новую гардеробщицу. Коллектив мне понравился. Никто не общался со мной с высока. Все желали удачи на новом месте. А официантке Кате я настолько приглянулась, что она в течение дня то и дело подбегала ко мне, чтобы спросить, как работается. Работалось неплохо. Только вот посетители в дорогой ресторан, как и следовало ожидать, не валили валом. Так что уже в первой половине дня я здорово пожалела о том, что не захватила с собой книгу. Еще один плюс работы: кормили великолепно. Это радовало. От голода у меня здорово портилось настроение. Мама в детстве любила приговаривать. О, Лика разведничалась, р значит, пора кушать. Уже ближе к вечеру н а р о д у стало больше, но не так много, чтобы я не успевала присесть. В какой-то момент, принимая пальто, я вдруг услышала возглас: "Лика!" Напротив стояла соседка Женя, та самая черноволосая. Она смотрела на меня с удивлением и словно бы тревогой. "Привет, я теперь тут работаю", сказала я. "Не знала". Женя нахмурилась. "Ну, вот", я пожала плечами. Она кивнула и прошла в зал, на ходу доставая телефон из сумочки. Ты ее знаешь? к а т и н вопрос застал меня врасплох. Я настолько погрузилась в мысли, что аж подпрыгнула. Да, знаю, соседка моя. А она у нас часто бывает? С ней иногда такой приятный мужчина приходит, высокий, шутит с нами, щедрый чаевые оставляет. А как он выглядит? Под воздействием внезапной догадки уточнила я. Ну, рост выдающийся, плечи широкие. Глаза такие, знаешь, она продолжала сыпать особыми приметами, а я чувствовала себя так, словно лечу в пропасть. Она описывала отчима. Не знаю, как я дотянула до конца дня. В голове крутилось только одно: он меня предупреждал. Он настоящий. Он меня предупреждал. Он настоящий.